Выпьем запорядочное в человеке, Федор Дмитриевич. За это всегда готов. Крюкова уже как бы не интересовало собственное положение пленника. Он позабыл о нем, ринувшись в доказательство истины, со своей, разумеется, точки зрения. Миронов сказал мирно. Ну, что касается самой советской идеи, то она справедлива. И поэтому люди, даже неграмотные и темные, чутьем пошли за ней. А комиссары, ну что ж комиссары, конечно, всякие бывают. Есть и такие, которым эти идеи только ширма, не скрою. Но у нас все же больше людей общественных и порядочных, чем среди офицерства там, за линии Хотел бы я вас познакомить с моим заместителем Медведовским, Самуилом Пенхусовичем. Крюков выразительно вздохнул, но не прервал Миронова. Он-то, разумеется, личность исключительная. Четыре солдатских Георгия в петлице из окопов Германской войны. Командир роты Георгиевских кавалеров. Ныне начдив интернациональной воинской части. И вот с таким комиссаром я мог бы и дальше служить и работать. Давайте опрокинем за таких комиссаров». «Подождите», — сказал Крюков, морщась. «Я уже, кажется, опьянел с непривычки». «Я не узнаю вас, Филипп Кузьмич. Какая-то в вас покладистость, которой раньше не было». Но я все же хотел бы добавить свою ложку дегтя в эту бочку меда, так сказать. Вы не задумывались, а захочет ли в будущем ваш комиссар вообще с вами служить? Вот в чем дело. Покуда, как видите, неплохо выходит у нас. Немного возгордился Филипп Кузьмич. Тут зашла Надя. Хотела присесть рядом, рассмотреть гостя поближе, но по беглому взгляду мужа поняла, что лучше уйти, и с привычным тактом приняла лишнюю посуду, вышла за дверь. — Да, конечно, — как бы соглашаясь, — кивнул Крюков. — Пока он у вас в помощниках. — Поймите меня, Филипп Кузьмич, я бы не дерзнул назвать это ваше привычное... От нас зависит ни самонадеятельностью, ни излишним оптимизмом, поскольку хорошо знаю вас, вашу честь и готовность быть гражданином до конца. Пусть красным гражданином – это ваше дело. Но наша казачья русская доверчивость даже исторически просто не знает границ. Все уж как будто было высказано возвращалась, по сути, на круги своя. Да и в чем они могли сойтись, эти разные люди, политические враги? Не стоило философствовать. Надо было добить оставшееся время то ли ненужной сейчас рюмкой водки, то ли разговором о том, о сём, о семейных делах и видах на урожай. Но Крюков сидел в глубокой сосредоточенности И лицо его бледнело от усталости и бессилия доказать что-то свое, очень важное и для него, и для всех. Доверчивость. Он скривился в недоброй усмешке. Это исконная, обожествленная Львом Толстым вера. Это упование на мессианство Руси, на Божье провидение. Нимбом сияющая над нечесанной головой Ивана Дурака. Вот один случай. Помните наши драки по праздникам? Некий вид дикой гимнастики и российской удали. Так вот, незадолго до Германской, на Урюпинской ярмарке, а ярмарка была всероссийская, громкая, третья после Нижегородской и Ирбитской, Схлестнулись, как водится, все приезжие кулачные бойцы с нашими казаками. Прыть силушку, спесь показать. Числе, примерно равно было. Ну и понесли наши донцы к оцапню так, что пух летел. Рукава подсучили, кулаки граненые. Дури хоть отбавляй, а уж коллективизм. Как у вас принято выражаться, сами знаете. Сам погибай, а станичника выручай. Ну и загнали, заможай к железнодорожным паккаузам и лабазам. Можно уж и кончать дело мировой, выкатывать обоюдную бочку с русской горькой. Да так бы оно и должно по традиции. Этого, конечно, и ждали и те, и другие голос крюкова все нарастал, напрягался и он от волнения вдруг как бы задохнулся и опустил голову. Некоторое время молчал, потирая бледный широкий лоб тонкой почти прозрачной ладонью. Так вот все бы и кончилось нормально. Но откуда не возьмись из-за погаузов человек пятнадцать крючников, с железными кошками и дорожными ломами. 15 человек — самая малость, если учесть, что в драке с той и другой страны было по триста 500 дурней. Но и начали, разумеется, помогать кацапам. Почему не знаю, крючники-то урюпинские. Видимо, потому, что иначе драка бы уже окончилась в зародыше. Вы представляете, что было? Кровь-то, головы, черепки казачьи хрустели, как яичная скорлупа. Ключица, ребра, все трещало, как конопляная кострика в мямке, А ведь начали казаки эту разудалую потеху полюбовно, на кулачки, и никто не знал, не ждал этого зверства, варварства. Злобы зверины. И где? На празднике народном, годовой ярмарки и кровью казаков. Зачем? Почему? Подплыла железная дорога у станции, вы понимаете? Суть этого. Крюков вдруг содрогнулся, быстро смахнул за правую дужку очки и прижал носовой платок глаза Он плакал от рассказанной истории, а может и от пережитого с утра волнения. Миронов медленно наклонил бутылку и разлил остатки по рюмкам. Что-то отмякло в душе, рассолодело. Он вдруг понял, что завтра утром освободит, отпустит Крюкова. Без последствий, на все четыре ветра, как говорится через Слащевскую и буканов Первоначально эта мысль, скорее тень мысли, догадка, мелькнула у него в тот момент, когда Федор дмитрич прямо и без обеняков сказал, что белому движению конец. Придется отходить теперь до Синих морей, а, возможно, и за кордон. Уже тогда стало очевидно, что он, как горлопан белого движения, исчерпал себя, и оставалось только вовремя повернуть его лицом к его же основному делу – писательству, работе над новыми книгами. Это было так же естественно, как естествен уход солдата с войны к полевой борозде, к дому и семье. Тем более, что все ранние рассказы и повести Крюкова можно было печатать уже теперь. И, как ни странно, они бы агитировали за народ, за правду, за революцию, потому что он был демократом, интеллигентом старого закваса. Сбившийся с пути бедный человек. Была еще одна причина для такого предположительного исхода встречи. Поведение Крюкова в декабре 1917 года при Каледине именно благодаря федору димитриевичу а он пользовался огромным доверием войскового атамана удалось освободить из новочеркасской тюрьмы революционных казаков автономова донецкого Голубова, чтоб ему пусто ефима щеденко отвести смертный приговор от виктора ковалева крюков и агеев сумели внушить коллеину что расстрел этих людей приведет к окончательному разрыву атаманской старшины с казачеством и мелькнула еще одна мысль о формальной стороне дела он мог обменять крюкова на одного узника ростовской тюрьмы командира красного 27-го полка бывшего полковника и дворянина василия ивановича седова приговоренного еще при коленедении к расстрелу а потом помилованного и отбывающего по новому определению двадцатилетнюю каторгу но эту мысль миронов не принял как некую сделку а сделок он вообще не переносил ни в каком виде федор Дмитриевич плакал прижав платок к глазам совершенно не владея собой но видимо и усталость и разбитость и сознание что все уже кончилось отступали перед желанием высказать свое до конца. Он отсморкался, протер стекла очков, шмыгнул носом, освобожденно и заговорил, опустив плечи. И еще опасность. В самой этой войне, в самоистреблении. Сен-Симон говорил в свое время. Если бы во Франции уничтожили своих первых 50 ученых, 50 артистов, 50 первых фабрикантов, 50 первых земледельцев, то вся нация превратилась бы в бездушное тело, обезглавленное и тупое, не способное ни творить, ни мыслить. А мы знали, что возможна такая опасность уничтожения лучшего. Крюков воздел руки, как проповедник. «Литература наша! Я взглянула крест, Душа моя страданиями человечества Уязвлена стала!» Красиво, гуманно, даже и верно, Но что за сим следовало? Наша интеллигенция, Глупо-оппозиционная по традиции, Была беспочвенной, Оторванной от народной жизни а потому и не государственные. До чего надо было довести демократию и общественное мнение, вы подумайте только. Студентка Засулич стреляет в петербургского градоначальника, и суд присяжных. Послушайте, этого ни в одной действительно цивилизованной стране быть не могло. Суд присяжных выносит ей оправдательный приговор суд видите ли оказался настолько сентиментальным великодушным что понял все ее благородство ее порывы и прослезившись, выпустил на свободу ну а коли так то чего же не стрелять к чему какие то общественные обязанности крюков усмехнулся отринув ненужный пафос Да, во дворце Атамана, смею сказать, часто и о вашей персоне вспоминают. Больше, конечно, с проклятиями. Но вот совсем недавно, когда ваши части разбили Абрамова и Гусельщикова, то Федор Федорович Крюков назвал по имени отчеству генерала Абрамова. Он ведь, помните, был бригадным еще на театре русско-японской. Так вот он и сказал с великой грустью. А я, говорит, выставил однажды сотни Камиронова перед строем в Манжурии. И остолоп этакий заставил конную бригаду кричать ему славу. Вот и накричал, знаете. А следовало бы лучше принять нужные меры уже тогда после Уфимского дела, повесить по законам военного времени. И рядом с ним некоторых записных либералов. Да это уж и в мой огород камешек. Миронову было не очень весело. Всякие разговоры о расстрелах и виселицах ему не подходили. Он этого не любил. Сказал, глядя в стол на пустую хлебную тарелку. Вот что я решил, Федор Дмитриевич. Слушайте. События военные отходят в прошлое. Через полтора-два месяца я вместе с соседней восьмой армией, разумеется, утоплю остатки красновских войск в Азовском море. Можете это передать там. А что касается вас, то эти военные обстоятельства не должны давлеть над судьбами людей пожизненно. Я думаю, вы останетесь не с офицерским отребьем, простите, там уж полный разврат, а с казаками, рядовыми, грубыми, дикими, но теми, ради кого вы работали раньше, как писать Путь к жизни у нас только один, Федор Дмитриевич. Он так и сказал, не у вас, а у нас. Крюков, еще не осознав до конца этих слов, встал. Завтра я дам вам провожатого до Слащевской и Букановской. Возьмете свой клад и езжайте, куда хотите. Можно даже в Москву, с повинной, если хватит решимости. Но можете и за дон. Только, пожалуйста, бросьте все. Начните новую книгу. Это мое пожелание. Пойдемте, здесь можно переночевать. В соседней комнате на старом купеческом продавленном диване уже положила надя холодную с мороза простыню, подушку, солдатское суконное одеяло. «До завтра. Пожалуйста, спите спокойно. Белых налетов теперь не предвидится, Федор дмитрич Проговорил он с усмешкой и вышел. «Из-за двух дверей...» Они еще не были закрыты. Слышно было, как он пожаловался молодой жене. — Стели, Надя, устал я страшно. И погас свет. — Что же это такое? — подумал Крюков, вытягиваясь на горбатых, сломанных пружинах старого дивана. — Возможно ли? — Как он легко обходится жизнью. — Всегда так? И надолго ли? Конечно, ни о каком сне и речи не было. Крюков маялся, спорил с Мироновым, сам с собой. Голову кружили мысли о части и хмель. Уснул, прошептав памятные грустные стихи Блока. Тропу печальную ночную... Я до погоста протоптал, И там, на кладбище ночуя, Подолгу песни распевал, И сам не понял, не измерил, Кому я песни посвятил, В какого Бога страстно верил, Какую девушку любил. Утром после завтрака Миронов сказал на прощание, Счастливой дороги, Федор Дмитриевич, до Дона. А на той стороне смотрите уж сами. Ну, и есть личная просьба. Знаете, в ростовской тюрьме до сих пор страдает полковник Седов. Славный вояка, ветеран еще с турецкой. Ему уже за 60. Если что сможете, сделайте, чтобы облегчить его положение. возможно на поруки, или под домашний арест краснов это должен понять не выдержал серьезного и какого то заупокойного тона усмехнулся скажите просьба миронова а нет доберусь до новочеркасска сам лично буду с красновым беседовать относительно офицерской чести и прочего в тот самый час когда крюков переезжал в дон облокотившись в санях на свой заветный сундучок и все еще недоумевая начальник штаба дивизии сдобнов железный осмотрительный человек зашел к миронову и долго с вызовом смотрел на него пока тот не догадался о чем речь не одобряю сказал дообнов заведя руки за спину никак не могу одобрить филипп кузьмич насчет чего насчет крюкова Приедет ковалёв и чем и как будем оправдываться? Ты бы отпустил еще генерала Краснова. Право, это же верх мальчишества. Приедет ковалёв даже не представляю. Успокойся, Ларион. Было такое, и генерала Краснова отпускали. Из Смольного в семнадцатом. А сейчас время намного спокойнее. Недели через две, от силы через месяц, Я вам с Ковалевым их всех вывалю под ноги, как из Вентиля. Краснова, Денисова, Крюкова, эту болтливую обезьяну, Харламова, всех. окружим кружим Новочеркасск, так, чтобы ни одна собака не выскочила. А тогда в чем же дело, какая разница после его схватителей сейчас? Вовсе уж непонятно. Разница есть, Иларион, сказал Миронов. Большая разница. В Новочеркасске у Крюкова уже не будет никакого выбора. Он будет пленный враг и только. А сейчас, я понимаешь, должен был дать ему эту возможность. Выбора. Не знаю, почему, но должен. Можешь понять. Шанс. Иларион переменил позу, изображавшую недоумение и несогласие, и громко вздохнул. «Ох уж эти благородные порывы, Филипп Кузьмич! Думаешь, он вернется, передумает, порвет со старым? Это его дело. И в Новочеркасске в таком случае с ним будет другой разговор», сказал Миронов, злясь, что его не понимают. «А все же, Кузьмич, всякая душа корыстна, даже и такая, как твоя», усмехнулся с добном. «Сам ты хоть знаешь, зачем ты его отпустил?» Еще что? Вдруг насторожился Миронов. Какая корысть? А такая. Хотел кинуть генералу Краснову перчатку. А тут вот он случай. Крюков в плену, как по заказу. Может, и в мыслях не имел, а в глубине-то, в костях, не ворохнулась? Пошел ты к черту! Вдруг загремел Миронов, и сам выскочил из штабной комнаты, хлопнул дверью. Был в чем-то прав Илларион Сдобнов. Иной поступок вовремя осознать почти невозможно.